Глава двадцать седьмая Иссон подошёл к стойке и спросил у трактирщика. «Илийская стека есть? Нормальная. А не дерьмо, как твоё пиво». Всё ещё хрипевший на полу Варминан его больше не интересовал, как и три десятка мужчин, что смотрели на своего умирающего клановца. «Есть эмирнский гром», — сказал шастый бития Он смотрел то на окровавленную руку варной сакит Шамани, то на его лицо, то на мужчин, застывших за спиной Рыжего. «Хороший? Д да, давай!» Битти нырнул под стойку, загремел посудой. Иэсон повернулся ко мне. «Гром, будешь пить?» — спросил он. «Нет», — сказал я, сообразил, что мне предлагают какой-то похожий на пиво напиток. «Лучше ещё кофе!» «Эй!» — крикнул рыжий. «Трактирщик! И кофе нам принеси!» Я не спешил взбираться на стул. Следил за ситуацией в зале. Варминан затих. Закрыл глаза, но кровь всё ещё выплескивалась из раны на его шее. Седобородый посмотрел на спину Исона. Сжал челюсти, я услышал скрежет его зубов. Потом выдохнул, перевел взгляд на Варминана. Непонятно, к кому обращаясь, сказал «Уберите его отсюда!» И направился к выходу из трактира. Часть мужчин последовали за ним, но не все. Многие вернулись на свои места за столами. Зал снова наполнился голосами. Тело Варминана унесли. Явилась старуха-уборщица, принялась замывать кровь на полу. Ушастый Битя достал запыленную бутылку. Плеснул из нее темную жидкость. исон пригубил кружку, одобрительно крякнул. — Норм, — сказал он, — бутылку протри и оставь здесь. Хоть что-то у тебя в заведении есть приличное. — Да, закуск сооруди и еще. Чувствую запах травки. Раздобыть мне, дружок, сигарету эсон неторопливо осмотрел зал велел топтавшимся рядом с ним гигантом сесть за свободный стол сказал с делами разобрались теперь можно и отдохнуть спокойно пейли нур укланал уарк тебе претензий больше нет можешь так своим и передать пей трезвая голова тебе сегодня не понадобится плеснуть тебе мирнского грома Трактирщик не обманул. Вполне приличное пыло. — Нет, — сказал я. — Спасибо. Выпью кофе. Только теперь я позволил себе убрать руки от ремня и от ножей. Сел на высокий стул у стойки. Между Мирашей и Рыжим. На столешницу передо мной тут же поставили кувшины чашки, а еще подавальщица принесла плетеную тарелку со сдобой. — Запах от твоего кофе... не очень, — сказал Рыжий. — Вкус у него тоже мерзкий, — сказал я, — но другой здесь не варят. Пробежался взглядом по залу. Мужчины за столами шумели, но ни на меня, ни на Рыжего не посматривали. — Что? — сказал исон Думал, после того, как я покромсал глотку тому идиоту, вассалы на меня набросятся. Он словно прочитал мои мысли. Я не успел ничего сказать, Рыжий ответил сам. — Думал, думал, по тебе вижу. — Скажу так. Они бы очень хотели отведать моей крови. Я знаю. Но зассали. — Придурки. А жаль. Не будь они трусами, мы бы с тобой здесь здорово повеселились. Залили бы эту дрянную забегаловку кровищей. Правда? Вдвоем. Даже отцовские громилы нам не понадобились бы. Исон кивнул на гигантов. — Папаш навязал мне их для солидности. Точно без них я бы не справился. Ха. Родитель все еще считает меня молодым и неопытным. Иссон махнул рукой, то и самое со следами крови. — Эти няньки не позволили бы нам самим развлечься. Да и тебе. Уверен, среди луар наверняка прятался кто-то из ваших. Один точно. Тайные не пустили бы тебя к нам в одиночку. — Я угадал. Рыжий усмехнулся. Я сейчас слишком болтливый, как та -то торговка. Слова из меня так и лезут. Это неспроста. Ведь я шёл сюда убивать тайного. То есть тебя, Ленур? Эликсирами залился по глаза, подстраховался и перестарался. Дурь из меня сейчас так и прёт. Ушастый поставил перед Исоном маленькую коробку с сигаретами. Тот выбрал одну, понюхал, зажёг спичку, закурил. Когда понял, что схватки не будет, сказал он, чуть не взвыл от разочарования, но тут без вариантов. Ты правильный человек, Ленур, это я понял еще тогда ночью. Не такой, как я или все вот эти уроды. Похожих я раньше не встречал, но сразу понял, убивать тебя нельзя. Мир вокруг и так отстойный, а без таких, как ты, станет совсем дерьмовым. Поднес к губам сигарету. «Луарбы на меня не рыпнулись, даже будь я здесь один и в стельку пьяным, это не ночью в безлюдном месте замочить. Толпа народа знала, куда и зачем я отправился. Хотя могли бы свалить на тайных», — выдохнул струю дыма. «Но нет, не решились бы». «Дразните тайных и Шимани!» «Все представляют, как отреагировал бы Кит Шимани на мой хладный тропик Папаша вырезал бы не только мужиков луар, как грозились твои. Он бы не пожалел их жён их детишек, точно тебе говорю. Он такой. Завтра же отправил бы всех луар на Алзайские невольничьи рынки. Так что подраться здесь я мог только с тобой, дружок. Все остальные на меня бы даже не пикнули. Иссон стряхнул на пол сигаретный пепел, спросил... — Давно ломаю себе голову, Ленор. Как ты очутился ночью в том дворе? Там, где меня пытались насадить на клинок. Перебрал в голове кучу вариантов. Твои заинтересовались мной или тебя нанял мой папаша? Слабо верится, что ты нарисовался там случайно. Возвращался сюда, в этот трактир. Раньше здесь жила Мираша, до того случая. Она и мне тут сняла комнату. да кстати Рыжий взмахнул сигаретой. Её кончик отломился и светляком полетел к бите. — Эй, трактирщик! — сказал Исон. — Подойди. Ушастый выполнил распоряжение, его уши пылали, с лица не сходила улыбка. — Эти двое будут жить у тебя без платы, — сказал Исон. — Столько, сколько захотят. Деньги за аренду их жилья вычитай из доли, что берут луар. «Объяснишь моим вассалам, что я так велел, а попробуешь сунуться к винуру в комнату или стащить там чего, отрежу тебе уши. Понял меня, дружок?» При жизни в Арминан Китлуар не вызывал во мне теплых чувств. Я не расстроился, увидев его мертвым. Сам бы его убил. В поединке, стоя лицом к лицу, лучше, чтобы при этом он дрался со мной не один. Так было бы правильно, честно. Но то, как с ним расправился Исен Варноэ с Кит Шимани, не вызвало у меня одобрения. Даже не знаю, на чью бы я сторону встал, начнись драка между Рыжим с его гигантами и кланом Луар, которые якобы являлись моими врагами. Очень вероятно, что попросту уклонился бы от схватки. Спор между мной и Луар Иссон решил в мою пользу. Не уверен, что он рассудил справедливо, понимал, что у Луара была своя правда, да и нуждался ли я в его помощи, тем более в такой. Мысль о том, что я теперь должен считать Рыжего своим другом, мне категорически не нравилась. Я пил кофе под болтовню Исона. Уклончиво отвечал на его вопросы, больше слушал, нежели говорил. Искал повод уйти. Идея вернуться для проживания в трактиру шестого бития не показалась мне удачной. Но Мираша она понравилась. Должно быть, женщине не терпелось вернуться на привычную нишу и вновь приступить к работе, почувствовать себя полезной. Спорить с ней я не стал. Решил не делать это при посторонних. Да и кто я такой, чтобы указывать мираж и как жить? Тем более, что вскоре наши пути на время разойдутся, когда я начну учиться в магической школе. Слова из рыжего непрерывным потоком. Он всегда такой болтливый, или действительно причиной тому были эликсиры, о которых он упомянул. Уровень жидкости в бутылке с мирнским громом? Запах этого грома мне не понравился. Стремительно понижался. Когда бутылка опустела, я сказал Исену, что ухожу, что у меня вечером будет важная встреча, что не могу ее пропустить. Признался, что меня ждет молодая Сиера. «Симпатичная?» — спросил Рыжий. Я подтвердил его предположение, сказал. «Мы должны встретиться с ней на закате». «Еще полно времени», — сказал исон «Дом Сиеры далеко отсюда, придется искать извозчика». «Живёт в порту, с родителями. У неё есть подружки?» Глаза Рыжего пьяно блестели. «Квартал её клана рядом с центром города», — сказал я. «От этого трактира путь не близкий. Боюсь, я уже опаздываю». «Не проблема», — сказал исон Слез со стула, покачнулся. Бросил на пол недокуренную сигарету, наступил на неё ногой. «Я смогу помочь тебе и в этом, дружок», — сказал он. — Моя карета в твоём распоряжении. Доставлю тебя к твоей красавице до заката. Обещаю!» Икнул и крикнул. — Эй, здоровяки! Нам пора сваливать. Я принял предложение Исона, хотя испытывал желание поскорее попрощаться с Рыжим, забыть о нём, о том, что он сделал в трактире у ушастого битти, Отправиться к белине непривычным способом — в наёмном экипаже. Но согласился прокатиться в карете со знакомым гербом на дверце. На кошельке, что подарил мне рыжий, такой же. Уж очень и сын был настойчив. Мираша пообещала перевести до завтрашнего полудня к Бите наши вещи. То, что ещё утром Луар считали её и меня своими врагами, женщину словно и не смущало. Да и не только её. Многие из задержавшихся в трактире тёмных общались с ней, точно приятели, зазывая присоединиться к их посиделкам. Мирашу? Не меня. Меня и Исона Луар старались не замечать. Я забрался в карету, просторную столь же роскошную, как та, в которой меня везли в тюрьму. Рядом со мной уселся рыжий напротив гиганты. Исон дёрнул за шнур, отдал вознице команду начать движение. И переспросил у меня. — Квартал клана Маран? Не шутишь? — Смотрю, дружок, ты не к морячке в окошко собираешься лезть. Беру назад вопрос о подружке. Пообещал папашу, что не буду заглядываться на клановых. Таких приключений мне и самому больше не надо. Проходили. Слишком дорого обходятся бесплатные женщины. Чем связываться с клановой, лучше раскошелиться на хороших шлюх. «Или у вас с Ерой Китмарон всё серьёзно?» Я уклонился от чёткого ответа. И нарвался на долгий и подробный рассказ о борделях города, красочный, с конкретными цифрами, расценками за услуги, множеством примеров и сравнений. Рыжий признался, что являлся завсегдатаем подобных заведений, причём не всегда давал предпочтение дорогим, В притонах с дешевыми шлюхами, по его словам, бывает веселее, чем в легальных публичных домах. Потом Эйсон перешел на описание собачьих боев. Я впервые о таких слышал. С нескрываемым восторгом описал свою любимую породу собак, непобедимых и неустрашимых короткошерстных селенских сторожевых. В народе стражей, выведенную в позапрошлом веке теперь уже несуществующим темным кланом. После поведал истории о гладиаторских поединках. Не тех, что устраивали на арене, а о подпольных, где зрители не только делали ставки, но и вдыхали запах свежей крови. Рыжий не просто рассказывал, то и дело задавал мне вопросы, выяснял мое отношение к тому, о чем он говорил. Со шлюх собак гладиаторов он перешел на рассуждения о кланах, причем не только темных. Выдавал одну за другой истории, рассказчиком он оказался неплохим, попутно интересуясь моим мнением о тех или иных событиях. Иссон не умолкал. «Да и я, убаюканный покачиванием кареты и болтовня Рыжего, сам не заметил, как стал принимать активное участие в разговоре. Рассказал о том, что мне не нравилось в столице и что в произвело на меня приятное впечатление. Поведал, за что недавно угодил в тюрьму и каким образом оттуда выбрался». Едва не разоткровенничался о своих планах на будущее. Но вспомнил наставление двадцатой. Нужно прятать эмоции. Приподнял подбородок, успокоил дыхание. И заметил, что Исон проделывает то же самое. Но он еще и улыбался. Открыто, приветливо. Как я не научился. Внезапно понял, что уже долгое время говорю только я. Замолчал, не закончив предложение. Желание поведать Рыжему о моей жизни улетучилось. Выглянул в окно, сказал. «Темнеет», — и добавил. «Мы почти доехали». Я попросил Исона высадить меня в квартале от дома Сиерры в Из моей просьбы тот сделал вывод, я скрываю, к кому именно направляюсь. Рыжий сказал, что ему это и не интересно отпустил несколько шуток. Я не обиделся на них, пропустил мимо ушей. Пообещал заглянуть в трактир ушастого бити на днях, чтобы поболтать со мной. Попрощался. На придомовую территорию семьи Белины я отправился через участок их соседей. Тот самый, где впервые повстречался с рыжей девчонкой. И увиделся с ней снова. Рыжая сидела на ветке дерева, по которому я когда-то забирался на крышу, болтала ногами и жевала красные ягоды, сплёвывала косточки на землю. — Капец, — сказала она. — Опять идёшь на случку, кабелина никак не угомонишься. В своей деревне тоже за каждой самкой бегал. Я поднял руки и сказал, уже ухожу. «Давай, — Давай-давай, сваливай, — ответила рыжая. — Шляешься по чужим участкам, как варюга какой-то. Заходящее солнце светило ей в лицо. Девчонка щурилась, отчего ее и без того узкие глаза казались тонкими щелями. Бросила в меня косточкой, не попала. Я не вор, ничего здесь красть не собирался. «Да мне начхать, что ты собирался делать, а что нет», — сказала рыжая. «Чтоб ты знал, это вообще не мой дом. Я здесь не живу». Я остановился. «А что ты тут делаешь?» «А слеп, что ли?» — спросила девчонка. — Воздухом дышу. — Или жир ем. Смотрю, как ты к старухе своей крадёшься. — К какой старухе? — спросил я. — К этой Варвега. Она не старуха. — Капец! — сказала рыжая. — Ей небось уже двадцать пять, если не все тридцать. А всё с молоденькими развлекается. потоскушка старая. Я сперва опешил от её слов. Потом усмехнулся, спросил. — на ты ей завидуешь? Девчонка бросила в меня ягоды, которую я поймал и съел. Кислая, но вкусная. — Вали уже, тупица, — сказала рыжая. — Было бы чему завидовать. Чего ты снова-то полез через заборы? Разучился ходить в гости, как нормальные люди? — Всё, можешь расслабиться. У ворот семьи Вега никто тебя не поджидает. Нафиг ты больше никому не нужен. — Ты откуда знаешь? — спросил я. У меня глаза есть. Видела. Иди, убедись сам. Я не попрощался с Рыжей. Прыжком перемахнул разделявший участки забор. Прошел по выложенной гладкими камнями тропинке к дому. Отсюда смог увидеть улицу. Она оказалась безлюдной. Я не увидел уже несколько дней дежуривших там слуг клана Рилок. Охранники с клана Марон, они привыкли к моим внезапным появлениям, отреагировали на мое нескрываемое удивление усмешками. Едва приоткрыл дверь непарадного входа на углу дома, как столкнулся с личным рабом белины Шелоном. Бородач нахмурил брови, окинул меня недовольным взглядом, велел следовать за ним. В знакомой комнатушке, где я обычно виделся по утрам с вар Руисом Китрилок, нас встретила Гита спальню к Сиере не повела. Предложила мне присесть. Это кресло тут раньше не стояло, принесли для меня. Попросила подождать. Поинтересовалась, не желаю ли я выпить вина. Я ответил, что не отказался бы от кофе. Рабыня поклонилась, удалилась, оставив меня в одиночестве. Шелон ушел, не попрощавшись. Раб всячески показывал, что я ему не нравлюсь. Гита вернулась с кофейником, принесла еще вазу с печеньем. Сообщила, что Сиерра Варвега все еще беседует с родителями. Но ей обо мне уже доложили. Сиерра велела рабыне скрасить мне ожидания, выполнить любые мои прихоти. И если Сиерра пожелает, я пожелал оставить меня одного. Разглядывать облаченную лишь в сандалии и набедренную повязку рабыню мне нравилось. Я знал, что Гита покорно выполнит любую мою прихоть, но она отвлекала меня от размышлений. Мне сейчас многое хотелось обдумать, да и устал я за последние дни от женских тел, чего ни разу не случалось за те месяцы, что я провел с двадцатой. Мне показалось, что в глазах рабыни блеснуло удивление. Или это была обида? Гита отвесила мне очередной поклон, сообщила, что будет за дверью, и оставила меня наедине с кофе и печеньем. Беллина не заставила себя долго ждать. Впорхнула в комнату веселая, энергичная, в нарядном халате с уложенными в замысловатую прическу волосами. От нее пахло вином и полевыми цветами. Следом за ней тенью появился эшелон. Зыркнув на меня из-под кустистых бровей, раб прикрыл дверь. Замер у стены, притворившись статуей. «Поздравь меня, красавчик!» — сказала Сьера Варвега. «Наша затея принесла плоды, причем именно такие, на какие я рассчитывала. Вар Руэс сдался. Все, я в шаге от перехода в великий клан!» Белина топнула ногой и захлопала в ладоши, словно маленькая девочка, которой подарили игрушку. — Поздравляю, — сказал я. Женщина подбежала ко мне, взлохматила мои волосы, наклонилась и чмокнула в кончик носа. — Твоя заслуга в этом велика, красавчик, — сказала она. — Что бы я без тебя делала? — Ты прекрасно справился со своей ролью и обязательно получишь награду, обещаю. Быть может, уже завтра поговорю о тебе с отцом. Как только просмотрю черновик свадебного контракта, сейчас представители клана Рилок обсуждают его с моими родителями. Идёт битва за каждый пункт. Карцы мечтают урезать меня в правах, но ничего у них не выйдет. Воруясь теперь у меня в руках. Чтобы не видеть рядом со мной тебя, он согласится почти на любые требования. Женщина снова меня поцеловала. На этот раз в лоб. Пока не буду на него сильно давить. Нет, не подумай, мне его не жалко. Но пусть слегка поостынет после нашей с тобой авантюры. Лишь бы он уломал главу своего клана, поставить подпись на брачном договоре, а там... Много ли нужно женщине для счастья?» Беллина подошла к стене, дернула за шнур. «Ты свою часть сделки выполнил красавчик. Я тоже тебе не подведу. Вот увидишь». Вошла Гита. «Принеси нам вина», — скомандовалась и Эра Повернулась ко мне. «Но это не единственная хорошая новость, которой я тебя обрадую, Ленур», — сказала она. «Держись за стул, красавчик. Следующее известие тебя точно ошарашит!» Сьера Ворвега замолчала. Взяла из рук рабыни бокал. Другой бокал Гита вручила мне. «За нашу победу!» — сказала белина Выпила до дна залпом, вытерла рукавом губы. Снова улыбнулась, поправила челку. Я сделал маленький глоток, спросил. «Так что случилось?» О, «Тебе это понравится!» белина вернула рабыне пустой бокал. «Тайный клан отказался тебя убивать», — сказала она. «Почему?» «Неожиданно, правда? Вар сам мне об этом сказал. Тайные встретились с его представителем и вернули деньги за твою голову, в тройном размере. Можешь в такое поверить? О, какой же это был для него удар!» Женщина запрокинула голову и расхохоталась. Я ещё не слышал, чтобы она так смеялась. Громко, с затаённой злобой в голосе. Заметил, как вздрогнула рабыня. Так почему они отказались, не знаю. Да и какое это имеет значение. Важно другое. Я добилась своего. Белина снова подпрыгнула на месте, потрясла сжатыми кулаками. Но как же его корёшило, когда он мне говорил об этих тайнах? — сказала она. — И о тебе! Какими словами он тебя обзывал? А как ругал меня! Как злился! Кричал, что весь мир ополчился против него, что боги ему за что-то мстят, лишили его удачи. Выходка тайного клана стала той последней каплей, что пересилила упрямство Карца. Варуис сдался. хо «Ты бы видел!» — он целовал мне руки, умолял, заявил, что согласен на все, лишь бы я принадлежала только ему. «Ведет меня в свою семью сделает меня частью великого клана Рилок. У нас получилось, красавчик, я не ошиблась. Правильно все просчитала. Мы победили!» «И что теперь?» — спросил я. Сиерра Варвега с показной грустью вздохнула, опустила взгляд, изобразила покорную позу. «Наши игры закончились», — сказала она. «Я почти замужняя женщина, должна являть собой образец скромности. Во всяком случае, до официальной церемонии замужества. Не пристало мне принимать у себя вечером посторонних мужчин. Рисковать своим будущим я не буду. А потому отныне наши встречи станут строго деловыми». Белина улыбнулась, похлопала меня по плечу. «Ты был неплох, красавчик, сумел меня позабавить, но вход в мою спальню для тебя теперь закрыт. Сегодня я вынуждена выставить тебя за порог, линур прости. Ночевать у меня ты не будешь». Ты понял, что я сказала? «Конечно». «Молодец», — сказала Сьера Варвега. «Сегодня я утрясу вопрос с брачным договором. Нет, разбираться с ним семьи будут не один день, Хоть мой женишок и торопит. Но уверена, что к утру я выясню большинство нюансов предстоящего замужества и пойму, устраивает ли меня такое будущее. А потому времени на тебя у меня не будет. Не обижайся. Но завтра постараюсь заняться тобой и твоей магической школой, обещаю. А теперь мне пора. Хочу послушать, как старшие решают за меня мое будущее. «Шелон тебя проводит. Объясни ему, где живешь». Через день-два я пришлю его за тобой».